Дискуссионный клуб. Содержание работы. Дискуссии по мировоззренческим, политическим вопросам, по вопросам искусства. После доклада Минц о земле Довженко разделились на землистов и антиземлистов. Чтение зарубежных журналов. Адреса. Васильевский остров, первая линия, дом 20, квартира 32, квартира Шишмаревой-Власова. Васильевский остров, 10-я линия, дом 25, квартира 3, квартира Бронникова. Руководитель Бронников МД, участники Ремезов МН, Ефимов НН, Минц, ФМ, Шуппе ГН, Арнольди ЭМ, Геллер ЕЮ, Домбровский ЛВ.